Эпилог. 6 августа 2012 года марсоход Curiosity совершил удачную посадку на поверхность Марса. Миссия аппарата исследовать поверхность красной планеты и определить, насколько она пригодна для жизни. За время пребывания на Марсе Curiosity смог обнаружить на планете источники жидкой воды, следы метана в атмосфере и следы органических солей. Всё это ещё ничего не говорит о марсианской жизни, но не исключает её существования. В 2018 году в кратере Гейла марсоход Curiosity обнаружил следы бензола и пропана. Отложения в кратере, исследованные марсоходом, скорее всего осадочные и очень-очень древние. Их возраст оценивается в 3-3,5 миллиарда лет. В этом же кратере обнаружен песок. Это говорит о том, что миллиарды лет назад на Марсе существовала жидкая вода, в которой и накапливалась древняя органика. Возможно, когда-нибудь... Curiosity встретит на Марсе жизнь. Вполне вероятно, это будут не марсианские бактерии, а колонисты с Земли. Пока у Curiosity есть коллеги-марсоходы, американцы, китайцы, европейцы, а также поддержка со стороны НАСА и 4 миллиона подписчиков в Твиттере. Так, стоп, тут какая-то ошибка. Это точно книга о мозге. Кажется, сюда случайно попал отрывок из другой книги о космосе и освоении Марса. Куда приводит любопытство? Ошибки нет. Это действительно заключение книги о мозге. Скорее всего, история о Марсе вас удивила. Во всяком случае, мне хотелось вывести вас из безмятежного состояния, в котором всё вокруг предсказуемо и мало удивляет. Надеюсь, мне это удалось. Слушая книгу о мозге, люди ожидают истории о нервной системе, об учёных, о психике и поведении, о разуме и эмоциях, сознании и подсознании. Удивить слушателя нетривиальной историей о нейронах намного сложнее, чем тривиальной история о Марсе. Просто потому, что историю о нейронах они ожидали, а приключениях марсохода Curiosity — нет. Наш мозг постоянно создаёт ожидания и отслеживает, насколько действительность совпадает с прогнозом. Нарушить ожидания мозга — отличный способ привлечь интерес. Если что-то не укладывается в прогноз, оно заслуживает нашего внимания. Нам нужно разобраться, что к чему, не представляет ли оно опасности и не сулит ли выгод. Другими словами, нарушенное ожидание будет любопытство. Яак Панксеп, нейробиолог, изучающий базовые эмоции, считал, что за любопытство отвечает особая система, которая составляет фундамент эмоциональной жизни всех позвоночных животных. Её ветви пронизывают наш мозг от ствола до коры больших полушарий, заряжая мотивации действовать и изучать мир». Впервые эту систему обнаружили Джеймс олдс и Питер Милнер. Они исследовали, как стимуляция различных отделов мозга влияет на обучение у крыс, и обнаружили, что воздействие на особую зону в глубине мозга меняет поведение животных. Джеймс олдс американский психолог, считается одним из основателей современной нейробиологии. Питер Милнер, канадский нейробиолог и психофизиолог. В 1954 году открыл центр удовольствия в головном мозге. Крысы были готовы работать до изнеможения, чтобы получить вожделенный разряд, словно в их мире не было ничего важнее этого. Учёные назвали эту зону центром удовольствия. Понадобилось ещё два десятилетия, чтобы понять, что возможности этой системы не ограничиваются переживанием удовольствия. В конечном счёте, мозг нужен, чтобы обеспечивать выживание, а не делать приятное своему обладателю. Много лет спустя... Олдс повторил на крысах опыты Павлова. Он следил за активностью мозга крыс, пока у них формировался условный рефлекс. Оказалось, что когда крыса слышит звук, после которого её кормят, самым первым в ожидании еды активируется центр удовольствия. Он реагирует на предвкушение награды, как только мозг замечает нужный сигнал и делает точный прогноз. Удовольствие, которое испытывали крысы, вызывало не награда — вкусная еда, питьё или секс, а обещание удовольствия. Ощущение, что впереди ждёт что-то прекрасное, ценное и очень приятное. Центры удовольствия, открытые Олдсом и Милнером, дарили животным радость будущих наград здесь и сейчас и давали силы преодолевать любые трудности на пути к будущему блаженству. Эту систему и входящие в неё отделы знают под разными именами. Система подкрепления вознаграждения, Центры удовольствия, Мезокортиколимбический контур. В русском языке нет подходящего названия, которое описывало бы суть этой системы. Поэтому я буду называть её аббревиатурой ШИЛА. Штучка внутри мозга для исследования логики окружающего мира. Наше ШИЛА берёт начало вентральной области покрышки, которая отправляет дофаминовые сигналы к ядрам гипоталамуса, в прилежащее ядро и другие отделы базальных ганглиев и в лобные отделы коры, отвечающие за познание и интеллект. Эта система отвечает за положительное подкрепление. Она определяет, насколько приятным и ценным был для нас новый опыт. Если нам что-то понравилось, мы хотим это снова. Так Шило создает тягу к приятным вещам, даже если они вредны, как в случае зависимостей. Когда Шило активна, животные и люди проявляют восторженный интерес к тому, что происходит вокруг. Шило мотивирует нас исследовать мир, чтобы понять, как он устроен. Наш мозг неутомимо собирает подсказки и ключи, которые помогают точнее предсказывать будущее. Мы с интересом изучаем повторяющиеся события, пытаясь отыскать их причину, ищем источники ресурсов и удовольствий, пытаемся понять, почему происходит несчастье и что можно сделать, чтобы их избежать. Находя улики, раскрывающие намерения мира, мы торжествуем. Если знаешь, где ждут опасности, а где открываются отличные возможности, легче выбирать, Куда отправиться дальше? Увы, слишком предсказуемый мир тоже так себе альтернатива. Люди начинают скучать. Если мы знаем, чего ожидать, становится неинтересно. Шило мотивирует нас изучать мир, чтобы точнее прогнозировать последствия. Если всё и так ясно, работа этой системы теряет смысл. Мы чувствуем скуку и апатию. Бесконечный однообразный день сурка также невыносим, как и пугающая неизвестность. И то, и другое лишает нас сил, чтобы действовать. Скука заставляет отправляться на поиски нового, живительного источника, питающего нашу эмоциональную жизнь. Мы ищем новое, пытаясь избавиться от скуки, и ищем в этом новом смысл, чтобы лучше предсказывать будущее, снижая его неопределённость. В поисках новых вопросов и ответов люди порой оказываются в самых невероятных местах. В космосе, за заполярье, в залах библиотек исследовательских лабораториях Адронного коллайдера, монастырях, в твиттер-фолловерах марсохода или даже внутри гигантской сковородки, как это случилось с одним из победителей премии Дарвина. Именно любопытство заставляет человека искать объяснения, помогающие ему увидеть смысл в происходящем. Вероятно, именно оно и привело вас к тому, чтобы прослушать эту книгу. Текст читала Оксана Кашникова.